Заключение. Присоединение Крыма и прилегающих земель к России стало актуальным в последней трети XVIII века, когда Османская империя потерпела военное поражение в войне 1768-1774 года. До этого русские армии неоднократно входили на территорию полуострова, наносили там поражение турецким и крымским войскам. Но каждый раз они были вынуждены удаляться, не имея возможности получать тыловое обеспечение через безлюдные обширные степи дикого поля. Страшной помехой таких походов была и чума, постоянный спутник всех крымских компаний. Походы армии российских фельдмаршалов Миниха и Ласси таким образом стали только лишь разведкой боем и дали неоценимый опыт для всех будущих полководцев. Только через три с лишним десятилетия, в 1771 году, началось реальное покорение Крыма, когда армия генерала Шефа, князя Василия Михайловича Долгорукова, с боями прорвалась на полуостров. Разбив неприятеля, русские войска взяли под контроль всю территорию ханства. Врецкое командование с остатками своих сил и во главе с ханом Селим-гераем бежало в Стамбул. А новый хан Сахип-Герай, будучи сторонником дружбы с Россией, подписал договор, согласно которому Крым отныне провозглашался независимым. При этом порты Керчь, Кинбурн и Николаев вместе с их крепостями переходили во владение Российской империи. Оставив гарнизоны в этих городах, освободив более тысяч русских невольников, армия Долгорукова ушла на север к Днепру. Сам князь получил от императрицы почетное именование Крымский и орден Святого Георгия первой степени. Но все это было только лишь очередным шагом к присоединению полуострова. Хотя Турция в 1774 году по к кайнарджийскому мирному договору и признала независимость ханства с переходом к России ряда крымских портов, самое главное было еще впереди. Могла ли Екатерина в тот момент просто захватить Крым и присоединить его к Российской империи? С военной точки зрения, конечно же, могла. Ведь наши войска контролировали тогда весь полуостров, и при необходимости они были в состоянии сломить любое сопротивление татар силой оружия. Но ведь в этом случае армия оказалась бы в оккупированной и враждебной ей стране, рискуя каждую секунду получить удар в спину. Большинство населения тогда были против союза с Россией, жажда восстановить привычные традиционные связи с Турцией. Некоторые из татар стояли вообще за полную независимость. Крыму еще предстояла жесточённая и кровопролитная внутренняя борьба, вмешиваться в которую на этом этапе России было бы пока неразумно. Здесь был важен сам дипломатический аспект. Опавший в сложное положение после поражения своей державы в недавней войне, врецкий султан Абдул Хамид I искал поддержки в Европе, и прежде всего у Франции и Австрии, всячески убеждая их в слабости России. Но эти страны, желая ослабления русских, сами с ними воевать не хотели. Зачем, когда для этого у них были турки? Независимый Крым стал постоянной кровоточащей занозой в идеологии османского величия. И было очевидно, что просто так турки от него не отступятся. В Крыму активно боролись русская и османская партии. В 1776 году в Тропизунде был сформирован десант. Так Дунаю выходила сильная турецкая армия. К войне готовились и в самом Крыму. При поддержке подошедшего турецкого десанта сахиб герай был свержен ставленником Стамбула Девлет-гераем. Самопровозглашенный хан немедленно попросил блистательную Порту расторгнуть заключенный с Россией договор о независимости Крымского ханства и вернуть полуостров под свою власть. Это был явно поспешный и неосторожный шаг, ведь реально Турция еще не была готова на новую войну. И значительный военный контингент в Крым Султан пока что отправить не мог. Редское вероломство вызвало возмущение в Санкт-Петербурге, хотя скорее всего Екатерина была даже и рада такой опромечивости противника, фактически позволившего ей активнее вмешиваться в крымские дела. Осенью 1776 года русские войска при поддержке нагайцев Преодолели перекоп и снова ворвались в Крым. Теперь их уже поддержали и те крымские беи, которых дивлет-герай хотел наказать за поддержку сахиба герая. На крымский трон был посажен лояльный России Шахин-герай. А дивлет-герай со своими сторонниками и турками спешно ретировался в Стамбул. На этот раз русские войска остались на полуострове расположившись в Ак-мечети, в том месте, где позднее будет построен Симферополь. Было понятно, что их помощь новому хану еще понадобится. Российский ставленник был для своего времени незвырядным человеком. Он учился в Салониках и Венеции, знал несколько европейских языков и мечтал реорганизовать средневековый Крым по современным европейским стандартам. Однако Хан не учел реалий. Его нововведения вызвали крайнее раздражение как у местной знати, боявшейся утратить свое влияние, так и у духовенства, у которого он решил конфисковать земельные наделы, вакуфы. Мечети стали центрами сопротивления, где Шахин Герая называли изменником и вероотступником. Против хана выступили даже его родные братья, и вновь Когда в 1777 году в Крыму вспыхнул мятеж, появился очередной турецкий десант с новым претендентом на трон, самопровозглашенным ханом Селимом Гераем. Восстание охватило весь полуостров, и по сути, там началась настоящая гражданская война. Лишь благодаря поддержке русских войск этот мятеж удалось подавить. Теперь уже уходить из Крыма русским войскам было никак нельзя. Военный контингент был срочно увеличен, а командование им было доверено решительному русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Генерал сразу же развил бурную деятельность. По всему полуострову началось строительство инженерных оборонительных сооружений, а в Ахтиарской бухте и в других удобных для высадки местах Были устроены пушечные батареи и редуты для пехоты. Летом 1778 года вдоль крымского побережья крейссировал мощный турецкий флот из более чем 170 флигелов. Но его командир Гассан Паша не рискнул высадиться на ощетинившийся пушками берег. Осенью визит дружбы повторился. Однако, обнаружив на берегу готовые к бою русские полки, турки снова предпочли ретироваться. 10 марта 1779 года между Российской Османской империями была подписана Айнылык-Кавакская конвенция, которая подтвердила Кучук-Кайнарджийский договор. Кроме того, Стамбул официально подтвердил и независимость Крымского ханства а также признал Шахин Герая его законным правителем. Отдельно было закреплено право свободного прохода через проливы Босфора и Дарданеллы для русских торговых судов. Только после этого русские войска, оставив шеститысячный гарнизон в Керчи и Николае, в середине 1779 года покинули Крымский полуостров и Кубань, уйдя к Днепро. За вытеснение турецкого флота из Ахтиарской гавани и от крымских берегов Екатерина II пожаловала Александру Васильевичу богато украшенную бриллиантами золотую табакерку со своим портретом. А 24 декабря 1780 года лично из ее рук им была получена звезда ордена Святого Александра Невского с бриллиантами собственной ее императорского величества одежды. Осень 1781 года старший брат крымского хана Бахадыр Герай, приверженный старинных обычаев, живший на Тамане, открыто призвал к свержению Шахин Герая. Его поддержал верховный крымский муфтий и большое количество знатных татар. Хан жестоко расправился с оппозицией. Муфтии и еще двое знатных Мурс были повешены, а несколько человек были прилюдно забиты на площади камнями. Это вызвало всеобщее недовольство у подданных. Родственник Шахингерая махмуд герай поднял восстание, которое поддержало почти все татарское войско. Хану опять пришлось бежать под защиту русских штыков, они успевшие это сделать чиновники его администрации были перебиты восставшими. Бахадер-герай переехал в Кафу, где при поддержке высоких сановников из блистательной Порты был провозглашен новым ханом Крыма. Он сразу же обратился в Санкт-Петербург и Стамбул с просьбой о своем признании, но Екатерина II твёрдо ответила отказом и двинула свои войска на полуостров. Только теперь, по прошествии более чем десяти лет после первого захвата Крыма, Императрица решила, что наконец созрели все условия для полного его присоединения к империи. Главнокомандующим всех сил был назначен Григорий Потемкин. Войсками на Кубани руководил Александр Суворов, а в Крым надлежало входить графу Антону Дебальман. Его корпус стремительно ворвался на полуостров и занял Карасу-базар, по дороге легко разгромив татарское войско. Самопровозглашённый хан Бахадыр Гирей II с братьями и высшими сановниками оказался в плену. Выжившие и оставшиеся на свободе мятежники бежали в Турцию, чему русские не препятствовали. Все ключевые пункты на полуострове были заняты российскими военными подразделениями, а корабли Азовской флотилии получили приказ патрулировать побережье и перебазироваться в уже подготовленную к их приему Ахтиарскую бухту. Сахин-Герай был восстановлен на престоле и вернулся в столицу ханства Бахчисарай. Он казнил Махмуда-Герая и несколько именитых Мурс, собираясь предать смерти всех пленных мятежников во главе со своими братьями и прочими родственниками. Но российское правительство остановило насилие, которое могло привести исключительно только лишь к новому обострению обстановки на полуострове. Жизни родственников хана удалось сохранить. Однако двое старшин и 10 мул все же были им казнены 29 декабря через побитие камнями. Потемкин и сам побывав в эти дни в Крыму, убедился, что личность Шахин-герая с его необычайной жестокостью к людям вызывает такое недовольство татарской знати, что она, возможно, с большим желанием восприняла бы переход в российское подданство нежели такую вот независимость. В докладах того времени на имя императрицы от дипломатического агента Рудзевича был прописан четкий вывод об успокоении большей части черни и от просьбе Мурс защитить их от гнева хана Шахин-Герая, никто бы не повиновался без русских войск. Шахингераю было настоятельно предложено отказаться от престола и добровольно привести своих подданных под власть российской короны. Хан подписал отречение, а в апреле после опубликования манифеста Екатерины о присоединении Крыма и Кубани, он сам и все его приближенные старейшины татарских родов, принесли присягу императрице. Шахингерай получил Андреевский знак специально переделанный для иноверцев, и огромную пенсию в 200 тысяч рублей, На которую он совершенно безбедно жил сначала в Таганроге, а затем в Тамане, Воронеже и Калуге. Через пять лет по каким-то совершенно загадочным причинам он вдруг решил переселиться в Турцию, где был немедленно схвачен и вскоре казнен. 12 лет потребовалось России, чтобы присоединить Крым. Времени на это ушло много, зато человеческие потери при этом были минимальны. За эти годы все, кто потенциально мог стать источником мятежа на полуострове, или погибли в бесчисленных междоусобицах, или же переселились в Турцию. Оставшееся татарское население было лояльно к России, что и продемонстрировало в начавшейся вскоре Новой русско-турецкой войне. За прошедшие две сотни лет кто только не кинул камень в Екатерину Великую, как в нашей стране, так и за рубежом, осуждая ее за так называемый захват Крыма и за лишение татар независимости. Но следовало бы напомнить, что в это самое время Англия и Франция захватывали огромные территории в Африке и Азии. А можно ведь еще вспомнить про начавшиеся в те годы стремление индейцев в Америке. И про сотни тысяч убитых и умерших от голода в Индии. Скажу лишь, что даже по меркам современной морали и права российская императрица поступила вполне милостиво и лояльно с крымскими татарами, принесшими столько горя Руси. Григорий Потемкин в ордере командующему русскими войсками в Крыму генералу Дебальману от 4 июля 1783 года указал Воля ее императорского величества есть, чтобы все войска, пребывающие в Крымском полуострове, обращались с жителями дружелюбно, не чиняют отнюдь обид, чему подавать пример имеют начальники и полковые командиры. Простых татар обращать в крепостных было строжайше запрещено. Они получили те же права, что и все остальные жители империи, но были избавлены от рекрутских наборов и ряда других тягот. Никто не покушался на их веру, на их скот и на их землю. Единственное, что у них отняли это право грабить соседей и торговать рабами. Русским не позволялось вытеснять их со своих земель. Они селились рядом на пустующих. Указом Екатерины 22 февраля 1784 года Все татарские мурзы, улемы, воинские начальники, и попросту каждый, кто носил саблю и орал, что он большой человек, были приравнены к русскому потомственному дворянству со всеми положенными для этого статуса привилегиями. Мусульманское духовенство и вовсе было навсегда освобождено от уплаты любых податей о правители отдельных округов или уездов Каймаканы были все оставлены на своих постах, так же как и судьи, кадии. Очевидно, что именно политические шаги императрицы и князя Потемкина направлены на наиболее миролюбивые и дружелюбные отношения русских войск к населению, а также выказывание уважения и знаки внимания татарской знати, и оказали то должное воздействие, которое и привело в итоге к бескровному присоединению Крыма. Также мирно и торжественно под непосредственным руководством Суворова прошло в это самое время и присоединение Кубани. Две крупнейшие ногайские орды, Едисанская и Джамбульская, тоже присягнули на верность России. Когда Россия официально уведомила европейские державы о присоединении Крыма, с протестом выступила только лишь одна Франция. В ответ на французские протесты президент Коллегии иностранных дел Иван Андреевич Остерман напомнил французскому посланнику, что Екатерина II в свое время беспристрастно и равнодушно взирать изволила на завладение Корсикой, а потому ожидает столь же беспристрастного и равнодушного отношения французского короля и к присоединению Крыма к России, стремящейся единственно к успокоению границ Российской империи. Европа совершенно спокойно приняла манифест от 19 апреля, и когда через пять лет Османская империя попытается отвоевать Крым, найти серьезную дипломатическую поддержку ей уже не удастся. У России же в это самое время начал вырисовываться новый военный союз. Австрия, заинтересованная в приобретении новых земель на Балканах и в ослаблении своего вечного соперника Пруссии, предпочла пошла противостоянию активное сближение с Санкт-Петербургом. Именно войскам этих двух держав и предстоит вскоре встать плечом к плечу в баталиях новой турецкой войны. Но это уже будет совсем другая история. А пока огромная дикая степь, на которой могли бы уместиться Франция с разными там Бельгиями, Голландиями, и Даниями, Избавленная от татарских набегов, начала быстро благоустраиваться, и всего лишь через какие-то десять лет весь этот край превратился в цветущую Новороссийскую и Таврическую губернии. Гей Крым. Седьмая книга цикла Егерь императрицы. Читал Сергей Уделов. Май 2022 года, Тверь.